«Паршивая Россия». Из этой главы вы сможете узнать о том, почему Россия – не Америка, чем пахнет наша будущая жизнь, когда стоит наглухо забить окно в Европу, и что делать ста миллионам россиян, на которых не хватит ресурсов. Консервированная жизнь и пряников сладких всегда не хватает на всех. Булат Акуджава. Первый раз о том, что ресурсов может не хватать, я понял, когда впервые остался без работы. Случилось это аккуратно во время кризиса. Редакция газеты, в которой я тогда работал, распалась самым неожиданным для меня образом. Единственными ресурсами, которые у меня оставались, было время и друзья. Я занял у них денег, кажется, тысячи три и решил на всякий случай сразу же обеспечить себе продовольственную безопасность. В течение недели я рыскал по оптовым рынкам города, выискивая максимально дешевые и калорийные продукты. Если удавалось найти что-то по докризисным ценам, я скупал это в промышленных количествах. Во мне неожиданно проснулся какой-то древний беречий инстинкт. В конце недели, когда я посмотрел на сваленные в угол продуктовые коробки, почувствовал себя спокойно. На моем складе числилось 24 банки тушенки, 340 грамм говяжья, 30 банок консервов килька в томате, 240 грамм, 14 килограммов гречневой крупы, 14 пакетов по 1 килограмму, 12 килограммов пшенки, 12 пакетов по 1 кг, 9 кг вермишели, 20 упаковок по 450 г, 6 кг овсяных хлопьев геркулес, 12 упаковок по 500 г, 5 кг индийского чая, 20 пачек по 250 г. Еще на часть своих золотовалютных ресурсов я закупил мыло, зубной пасты и стирального порошка учитывая, что я тогда жил один. По скромным прикидкам, на этом запасе можно было бы автономно существовать вне зависимости от внешних экономических катаклизмов несколько месяцев. А главное, я неожиданно почувствовал себя очень спокойно. Мой послекризисный стресс куда-то моментально улетучился. Новая работа подвернулась мне в течение буквально недели. Если честно, консервы я не очень люблю, поэтому к своему НЗ притрагивался редко. Через два года, когда истек срок хранения большинства моих банок, я их с болью в сердце выкинул. Но, если честно, с тех пор с каждой получки понемножку закупаю новые. Так, на всякий случай. Досье. Андрей Петрович Паршев. Родился в 1955 году в Москве, окончил техническое училище. Первая его книга «Почему Россия и не Америка» вышла в 1999 году. Она установила рекорд рейтинга книжного обозрения по длительности пребывания в десятке бестселлеров по категории нон-фикшн более 52 недель и подверглась разгромной критике ведущих экономических изданий. Увлекается фотографией, просветительством, охотой и стратегическим анализом. Песочные часы цивилизации, или «когда точно придет капут», энергетическое похмелье, или «какой будет жизнь после смерти нефтяного бога», Природная карма или почему Россия – самая холодная страна в мире? Климат не по карману или сколько стоит наша холодная жизнь? Наше дело – труба и к тому же пахнет керосином. Осторожно, двери закрываются или кто в мировом доме хозяин? Полосатая Россия или насколько кусочков лучше поделить страну? «Выход из безвыходного положения» или «Кому будет хорошо в будущем?» Песочные часы цивилизации. Андрей Петрович, о том, что скоро закончатся полезные ископаемые, бубнят уже давно. Причем многие с вашей подачи. Был такой французский писатель Андре Жит. Так вот он сказал что в этом мире все давно уже сказано. Но поскольку никто ничего не помнит, приходится повторять снова и снова. Вы вообще представляете, что будет, когда закончится нефть? Представляю. Мы, нефтяная цивилизация, когда закончится нефть, остановятся машины. Сельское хозяйство без трактора и комбайна снизит производительность в десятки раз. А если бы и не снизила? На чем подвозить провизию в город? Лошадей уже нет. Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке? Для того, чтобы заменить все поезда и грузовики, потребуется столько лошадей, что они сожрут все, что выращено сельским хозяйством. Использование каждого нового энергоисточника, угля, нефти, каждый раз резко увеличивало численность человечества. Например, с начала XX века, когда стали массово использовать нефть, количество людей на Земле выросло в 6 раз. Вы правильно сказали, мы нефтяная цивилизация. Но если внезапно закончится нефть, это не значит, что человечество опять ужмётся до угольного миллиарда. Оно рухнет гораздо ниже, потому что инфраструктуры прошлого века больше нет. Нет столько лошадей, паровозов. Большинство людей живет в городах и не занимается выращиванием продовольствия без трактора. Поэтому мне и тревожно. Так сколько же у нас осталось нефти? Знаете, тема нефти в мировой политике... Это как тема секса в приличном обществе. Об этом вслух не говорят, но все время думают. В год человечеством добывается и используется 3 миллиарда тонн нефти. Из них 1 миллиард потребляет Америка, треть всей мировой нефти. То есть один американец уничтожает в 15 раз больше нефти, чем средний землянин. Естественно, Америка нуждается в нефти больше других. Соответственно, больше других и суетиться. В США, например, своей нефти на 4 миллиарда тонн. 8 миллиардов тонн есть в Венесуэле. 6 миллиардов тонн – в Мексике. Главные же запасы находятся в странах Персидского залива. Более 70 миллиардов тонн. За свою историю человечество уже израсходовало 100 миллиардов тонн нефти. В земле осталось 140 миллиардов тонн. Это доказанные запасы, разведанные. Есть еще прогнозные запасы. Их оценивают в 60-70 миллиардов тонн. А у нас сколько всего? А непонятно. Россия сейчас добывает чуть больше 400 миллионов тонн нефти в год. По запасам точных цифр нет, Данные очень разнятся. Оптимисты говорят, что разведанной нефти нам хватит на 50 лет. Пессимисты полагают, что уже в 2008 году мы не сможем добывать нефть не потому, что ее не останется в недрах, и не потому, что цена ее упадет ниже себестоимости. Нет, нефть в мире будет только дорожать. Просто количество энергии которые нужно будет потратить, чтобы добыть килограмм нефти, сравняется с количеством энергии, которая содержится в этом самом килограмме нефти. Это называется энергетическая эффективность добычи. После Второй мировой войны она составляла 1 к 50, то есть, затратив кило нефти, мы добывали 50 килограммов. К середине 1980-х энергетическая эффективность упала до 1 к 8, а с учетом доставки до потребителя от 1 к 5. И вот примерно к 2008 году может упасть до 1 к 1. Все, дальше добывать нефть не имеет смысла. Всю легкую нефть мы уже давно взяли. Для газа критическая дата наступит лет на 10-15 позже, чем для нефти. Вообще данные по запасам российской нефти колеблются от 6 до 20 миллиардов тонн. Разделите на годовую добычу, и вы получите пессимистические и оптимистические прогнозы. 15 и 50 лет соответственно. А вдруг такое месторождение откроют, что просто ах, а вдруг не откроют? Чудес не бывает. Пик открытий прошел примерно в середине прошлого века. Тогда открывалось больше месторождений, чем разрабатывалось. А сейчас в мире объем открываемых месторождений уже не покрывает расхода. Ежегодный прирост запасов составляет 0,8% от мировых, а ежегодный расход 2 – 2% от мировых запасов. То есть в среднем по миру, учитывая баланс, приход, расход, нефти хватит до 2070 года. Потом все, Алис, капут. У нас капут будет раньше все таки 15 и 50 лет – большая разница. Через пятнадцать лет мне еще не будет 50. А вот через пятьдесят лет мне нефть, скорее всего, уже не понадобится. Пускай там дети разбираются. Я оставлю им в наследство запас патронов и ружейной смазки. Нельзя ли поточнее? «Давайте прикинем точнее». Во времена Госплана было такое правило иметь неснижаемый резерв подтвержденных запасов нефти на 30 лет добычи. В 1990 году мы добывали 516 миллионов тонн нефти, а подтвержденные запасы равнялись примерно 15 миллиардов тонн. С тех пор добыли около 4 миллиардов. И почти ничего нового не нашли. Сейчас у нас нефти должно быть 11 миллиардов тонн на 20 лет добычи. Не обольщайтесь. Мы уже на закате. Пик нефтедобычи в мире давно пройден. В разных странах это случилось в разные годы второй половины 20 века. Мы катимся под горку. Энергетическое похмелье. Если пик нефтедобычи пройден, а жизнь не угасает, значит, замена нефти уже найдена. Знаете, я видел график смены энергоносителей земной цивилизацией. Сначала идет нарастание добычи, потом пик, потом падение. Но кривые накладываются друг на друга с перехлестом. На смену падающему потреблению дров идет взлет добычи угля. Потом падает потребление угля, потому что ему на смену пришла нефть. Теперь падает нефть, потому что пришли АЭС, ГЭС, ветряки. Не забывайте, что уран для АЭС тоже исчерпаемый источник. Ветряки можно использовать не везде. К тому же электричество – Энергия неудобная в мелкой расфасовке, в отличие от жидкого топлива. АЭС на автомобиль не поставишь, а электромобиль – утопия. Все автомобили в мире расходуют вдвое больше энергии, чем вырабатывают все мировые электростанции. Кстати, с потерей нефти мы потеряем и львиную долю электростанций. Треть всей электроэнергии в США – Производится на ТЭС. В Японии больше 50%, у нас 25%. Неплохой результат. Всего на четверть ужмёмся. Прямо камень с души. Положите камень обратно. Дело не только в электроэнергии и двигателях внутреннего сгорания. Хотя один только конец автомобиля уже может парализовать цивилизацию. Что наш мир без автомобиля, самолета, теплохода? Ну, теплоходы, ладно, их можно перевести на уголь. Угля на земле хватит еще лет на сто. Электростанции теоретически можно перевести на уголь, но оглянитесь вокруг. Кругом нефть, дороги — это асфальт, а асфальт — тяжелая нефтяная фракция. Нет нефти и через 10-15 лет дороги без ремонта придут в состоянии полной непроезд жести. Помните, Менделеев сказал, что топить нефтью все равно, что топить ассигнациями, потому что нефть не только топливо, но и сырье. 20 век, век пластмассы. Пластмассы — это, помимо всего прочего, еще и одежда почему синтетика встречается практически во всей одежде. Видели? На ярлычках написано «40% — катон, а остальное — полимеры», потому что людей на Земле стало так много, что без пластмассы, то есть нефти, с помощью только сельхозсырья их одеть невозможно. Человечество давно и прочно сидит на нефтяной игле, Даже тогда, когда не было автомобилей, а структура цивилизации еще не стала нефтяной, уже тогда нужда в нефти была острейшая. Помните Белую гвардию Булгакова? Чего требовали крестьяне от города? Хлеба и зрелищ? Требовали, чтобы горожане не отбирали крестьянский хлеб и чтобы привозили из города газ, керосин. Не прилучини же сидеть! Даже в Афганистане, который с XIV века еще не вылез, дехкани бегали к нашим солдатикам Шурави с банками, солярку выменивали, потому что ничего удобнее жидкого топлива нет. Наши котельные топят мазутом. Без жидкого топлива города наши просто вымерзнут. Что же делать-то, Господи? Паршев... Молчал, только молча перелистывал страницы своей книги. «Природная карма. Наша продукция при прочих равных условиях всегда будет дороже западной. Вот вы инвестор. Для того, чтобы производить что-либо, вам надо запишите на бумажке «построить завод», Закупать сырье, оплачивать транспорт и расходы на энергию, платить зарплату рабочим, платить налоги. По какому из этих пунктов у России преимущество перед, скажем, Малайзией? По зарплате рабочим. еще по строительству. Потому что украинским строителям можно мало денег заплатить. Разберемся. Значит построить завод. Где вам, инвестору, дешевле его строить? Учтите, Россия – самая холодная страна мира. Знаю, среднегодовая температура в России минус 5,5 градуса по Цельсию, а в Финляндии плюс 1,5 градуса по Цельсию из-за гольфстрима, а в Канаде среднегодовая минус 5,5. Одна десятая градуса по Цельсию. Это что, настолько принципиальная разница для строительства? Ах, какой умный инвестор! Все знает. А вы знаете, что в Лондоне растут бамбук и пальмы? Нет, не может быть. Однажды мой знакомый приехал из Лондона. И я спросил, пальмы видел? Он стал меня высмеивать, мол, какие пальмы в Лондоне? Тогда я взял его же собственный фотоальбом и показал ему его же собственную фотографию, где он стоял на фоне пальмы в Лондоне. Известный феномен – то, что мозгу трудно воспринять, просто не откладывается в голове, даже если глаза это видят. Вы читали английскую литературу про Шерлока Холмса? Там в описании классической английской усадьбы всегда встречается упоминание о Тисовой аллее. Не помню. Ну и что? А то, что у нас Тис растёт только на Кавказе, то есть в субтропиках. По нашим понятиям, вся западная Европа – субтропики. А не в самом южном норвежском городке Бергене растет плющ. Плющ, как и тис, растение субтропическое. В Швеции можно выращивать виноград. В Баварии в апреле расцветают магнолии. Европа вообще уникальный кусок суши. Нигде нет другого такого столь близкого к полюсу места и столь же теплого. Влияние Гольфстрима и Атлантики таково, что зимние изотермы в Европе идут не с запада на восток, а с севера на юг. Холоднее становится не по мере продвижения на север, а по мере продвижения на восток, к России. Это значит, что по суровости климата обитаемая часть Норвегии, юг Швеции, северная Италия, северная Греция, южный берег Крыма и побережье Кавказа одинаковы. Среднеянварские температуры там выше нуля, а Норвегия, между прочим, на три километров севернее Греции. В Хельсинки зимой теплее, чем в Орле, хотя Орел на тысячу километров южнее. В приморских городах Норвегии окна в домах одинарные. А Канада? Канада производит сою и кукурузу. А в Московской области кукуруза достигла спелости лишь один раз за сто лет. В 1996 году сои у нас вообще не растет. Климат обитаемой части Канады примерно соответствует климату нашей Ростовской области и Краснодарского края. Есть в Канаде, конечно, и севера, только там практически никто не живет. Это сырьевые регионы, а США и вовсе говорить нечего. Они все находятся южнее нашей Кубани. Но в северных странах выпадает снег. Значит, там тоже бывает холодно. Дело не только в температуре. Есть еще такое понятие, как суровость климата, то есть перепад предельных зимних и летних температур. Абсолютная разница температур для Западной Европы – 40 градусов по Цельсию. Для России до Урала – 70 градусов, а в Сибири она даже больше, чем в Антарктиде. 100 градусов по Цельсию. Отсюда урожайность зерновых в Англии и Швеции. 70-80 центнеров с гектара, а у нас 15-20. В Германии с гектара убирают 300 центнеров картошки, в Польше 145, а в России 100 Это при одинаковых затратах топлива, удобрений и прочего. Просто за счет природного фактора. Ясно, что при одинаковой цене на топливо себестоимость нашей картошки будет в три раза выше. То есть российское сельское хозяйство априори неконкурентно способно в мировой экономике. Германская картошка дешевле по определению. Ее больше из земли, Вылазит за один затраченный доллар. Как повезло яблоку! Как не повезло вам! Ладно, картошку купим в Германии, без с ней, но у нас же есть промышленность. Климат не по карману. Увы, с каждым минусовым градусом стоимость обустройства – одного рабочего места увеличивается на несколько десятков процентов. Если город стоит севернее среднегодовой изотермы в минус 2 градуса по Цельсию, то с каждым минусовым градусом стоимость рабочего места растет уже вдвое. У нас таких городов много. Там вообще ничего производить не выгодно, Даже детей. Кстати, еще Геродот в V веке до нашей эры писал, что вырастить ребенка в разных странах стоит по-разному. Он же заметил, что природно-климатические границы совпадают с границами народов и государств. И был прав. Например, юго-западная граница распространения русского народа совпадает с январской изотермой, равной минус 6 градусам а страны НАТО отделялись от стран бывшего соцлагеря нулевой изотермой. НАТО лежали в плюсовой стороне января, а Варшавский договор – в минусовой. Да бог с ним, с Геродотом, и с Варшавским договором тоже. «Вы и забыли! Я инвестор, мне надо строить завод!»